Шенка Владимир Арсентьевич, летчик шестнадцатого гвардейского дальнебомбардировочного авиационного полка. В лунную ночь очень многое зависит от стрелка, поскольку истребитель будет идти ниже и стараться увидеть меня на фоне неба. У меня стрелком был опытный Лёша Гутков. Один раз двадцатого декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года я его оставил дома, а вместо него взял старшего техника лейтенанту Толю Прачье. Он все просился, командир, возьми меня в войну посмотреть, а то домой приду и что я скажу. Будет близко цель от линии фронта, я тебя возьму вместо стрелка. Ты же умеешь стрелять? Техник он все умеет. Перед вылетом, наверное, для смелости, в столовой он выпил граммов сто. Я это почувствовал, говорю, ты, наверное, употребил? Нет, нет, командир. Вылетели подсвечивать цель, Мемель, Клайпеда. Первый экипаж сбросил светящиеся бомбы, я сбрасывал вторым. Через три минуты мне надо зайти и сбросить еще раз, чтобы цель освещалась непрерывно. Зашел, сабы сбросил, зенитные снаряды рвутся недалеко от самолета, а этот пулемет вниз опустил и начал стрелять. Кричит, бей, гадов! И стреляет. Я говорю, прекрати! Сманеврировал, отошел от цели, но видимо истребитель нас засек по выстрелам пулемета и уже не выпускал из веду. При подходе к линии фронта я перестал маневрировать, взялся переключать баки. Мы основные баки, которые ближе к мотору, использовали только над целью, чтобы уменьшить вероятность остановки двигателя в результате повреждения бензопровода осколками или при разрыве струи при резком маневрировании. И в этот момент между моими ногами и спиной штурмана начали рваться снаряды, выпущенные истребителем. Зарево! Все как будто взлетело вверх. Я оказался в огне. Штурвал туда-сюда, самолет не слушается. Перебито управление. Переговорное устройство, кричу «Алло! Алло!» Никто меня не слышит. Посмотрел на штурма на кричевого Ивана Николаевича, но за стеной огня его не увидел. Стал кричать, и тут появилось какое-то чувство, какая-то сила над головой и говорит: "Прыгай немедленно, не забудь кольцо". Я в кольцо вцепился и за борт, но за что-то зацепился брезентовой лямкой ундтов. Дергал, дергал, сорвал унд. Меня струей подхватило, на бок перевернулся, дернул за кольцо. В этот момент я вскользь ударился тазом о хвостовое оперение. До этого на земле тренировались, растянув под крылом брезент. Как ты будешь прыгать? Показывай. Надо было изготовиться, выбраться из кабины, скатиться по плоскости, отсчитать двадцать один, двадцать два, двадцать три и дернуть за кольцо. Инструктор тогда сказал: "Когда жарко будет, выпрыгнешь, никуда не денешься". Это точно. Это я на себе испытал. Парашют открылся, горячий самолет пошел вниз. Думаю, все погибли. Однако Штурман сидел с трех с половиной тысяч до полутора тысяч метров, а потом все же рискнул выпрыгнуть и спасся. А радист и стрелок, видимо, были ранены и погибли вместе с самолетом. Приземлился я в густой еловый лес. На левой ноге один меховой носок унтенок, на правой ноге унд. Достал индивидуальный пакет, бинтом перемотал ногу, вытащил пистолет, шлемофон снял, стянул парашют, сел и заплакал. Минут пятнадцать-двадцать сидел, пока не почувствовал прохладненько. Но думаю, надо выбираться. Ножом вырезал у шлемофона уши, надел пистолет в правую руку, компас в левую и пошел на восток. Сначала слышало стрельбу впереди, где ползком, где прыгнувшись, так и шел, не знаю сколько. Только смотрю, а осветительные ракеты уже по сторонам злетают. Думаю, где-то здесь наши. Обрадовался и рискнул на рассвете постучаться в крайний дом какого-то населенного пункта. Открывается шторка, выглядывает мужчина. Я к нему с пистолетом. Скажи, тут немцы или русские? Он от страха окно закрыл. Потом выглянула хозяйка. Тут немцы были. Дней двадцать тому назад их прогнали. Если вы меня обманули, то ваш дом сожгу. Нет, нет, крестится. Тогда смело пошел в этот населенный пункт. Прошел по нему, никого. На обратном пути стал стучаться в дома. Слышу окрик: "Стой, кто идет?" Меня фонариком осветили. Разряди пистолет. Вызвали начальника караула, привезли меня в дом. Зажгли коптилку. Расспросили, как, чего, проверили документы, обняли, отдали пистолет, пригласили медсестру, которая мне ногу забинтовала. Нашли мне обгорелые валенки, переодели в ватные брюки и фуфайку. Пошли на завтрак, где мне налили большую кружку разведенного спирта. Выпил, поел, уложили меня в лазарет. Я пролежал весь день, но до вечера никак не мог уснуть, хотя мне и дали какие-то таблетки. Оказывается, я попал к заград отрядовцам, которые дезертиров и блуждающих немцев отлавливали. Они мне сказали, что обязаны согласно приказу Сталина лётный состав доставлять немедленно на аэродромы. До ближайшего аэродрома штурмовиков надо было ехать восемнадцать километров. Дали мне сани с лошадью и охрану из двух автоматчиков. По лесам очень много бродило дезертиров с оружием. Привезли на аэродром прямо к руководителю полетов. Я своих спасителей расцеловал, поблагодарил, и они сразу поехали обратно, чтобы домой за светло попасть. Подождал, когда вернутся с заданием Ил-2. Спрашиваю командира полка, сколько они будут в воздухе находиться. Полтора часа. Чудно, у нас-то вылет длится по шесть-девять часов, а тут всего полтора, а то и того меньше. Вместе с вернувшимся с заданиями штурмовиками пошел в столовую, а там мой штурман. Побыли на этом аэродроме пять дней. Полк должен был перевооружиться на Ил-10. Летный состав на самолете улетел в Смоленск, и мы вместе с ними. Оттуда уже самостоятельно добирались на поезде до Барановичей, в которых базировался наш полк. В общем, в часть мы вернулись через двенадцать дней. За это время никто не сообщил в полк, что мы живы. Обычно ждут десять дней. Мы со штурманом появились в полку на рассвете. На нас набросились, на руках понесли в столовую, целовали, обнимали. Потом командир полка велел уйти отдыхать, а постель моя уже свернута. Поставили мне кровать и новую постель сделали. Они и матери сообщили, что я погиб. Но как видишь, все обошлось. Правда за то, что техника взял, мне влетело. Рассказывали, что через пару дней командир эскадрильи увидел моего стрелка. Ты что здесь делаешь? Я не полетел. Кто полетел? Техник. Это стало известно командиру дивизии. Потом, когда мы вернулись, командир дивизии нас вызвал на беседу. Победителей не судят, но больше этого не делай. Техника не бери. Пожурил меня, но представление к ордену Красной Звезды зажал. Лететь я не мог, поскольку слегка обгорел и болела поясница, да и внутреннее состояние было не ахти. Нас отправили в Солнечногорск в дом отдыха санаторного типа с углубленным осмотром и лечением. Пробыл я там двадцать четыре дня, подлечился, успокоился и вернулся в полк. Сначала слетал с командиром эскадрильи, потом самостоятельно днем, потом сделал контрольные полеты ночью. Проверили меня в прожекторах. Как это? Прожектор стоит вертикально, я подхожу, помнигал огнями, вышел в прожектор, и они тебя ведут. А ты, во-первых, должен поначалу привыкнуть, ну а потом постараться вырваться. Главное, чтобы тебя не ослепили. В кабине так светло, что пылинки считать можно. Ни в коем случае нельзя смотреть на прожектор, ослепит, не увидишь приборы и разобьешься. Поэтому даешь полный накал приборам, взгляд только на них, ни направо, ни налево, и начинаешь по приборам маневрировать. Обычно делали резкий поворот с потерей высоты и выход из прожектора спиралью. Я попробовал днем сделать такой маневр, который я делал ночью по приборам. Когда я увидел по горизонту то, что я обычно делал по приборам, мне стало страшно. Сразу штурвал отдал и не стал делать. Думаю, свалюсь. Но так вираживать можно только тогда, когда уже сбросил бомбы. Пока ты на боевом, бьют, не бьют, держи боевой курс, пока не сбросил бомбы. Как сбросил бомбы, так сразу самолет бросаешь. Над Будапештом меня взяли примерно 15 или 18 прожекторов. Вышел оттуда с пробойными от зенитных снарядов. Я все удивлялся, как они могут так резко менять высоту взрыва снаряда. Я же со скоростью снижаюсь, а снаряды как со шкаса идут и все время рвутся на моей высоте. Моего друга Ивана Седых там так побили, что и два прилетел. Разворочена плоскость была. Дали новый самолет, и я еще сделал двадцать восемь вылетов. Первые вылеты в пять мандражу, было страшновато. Кажется, самолет не так идет. Вроде заходят меня сбивать. Я уже кричу: Радист, смотри, стрелок, смотри. Второй раз уже живой не останешься, если шеванут. О том, привык, все прошло, как будто ничего не бывало. Кстати, после этого случая, когда техники просили взять их, у нас говорили: "Иди к Володе Пшеника, он хорошо возит". Интервью Драпкин